Глава 18. Бал у Кутайсевых. В эту зиму 1824 года в Москве две тётушки, Екатерина Алексеевна Пранчищева и Фрейлина Александра Евгеньевна Кашкина, вывозили своих племянниц в свет. Несвицкие и Оболенские были знакомы домами, считались даже в родстве по Кашкиным. Девицы в обеих семьях Были очень дружны между собой и украшали своей красотой и присутствием тогдашние балы московского высшего общества. Казалось по первому впечатлению, что положение в свете этих хорошеньких молодых девиц под покровительством двух почтенных тётушек было таждественно. Однако в сущности, заключалось в их положении огромная разница. И эта разница лежала в характерах тётушек. Кётушка Фрейлина так умело держала себя в свете, она шла такими твёрдыми шагами по паркету московских салонов, тогда как Екатерина Алексеевна Пранчищева с её страстным нравом создавала часто тернистые пути для себя и для племянниц на ярмарке человеческого счастья и житейской суеты. Она при всём своём уме и достоинствах Была лишена способности легко и свободно вращаться в светских сферах. Она часто сама мучилась и мучила племянниц. Её способность увлекаться симпатиями и антипатиями держала её отношение к людям в какой-то постоянной тревоге и волнении. Затем на пути её жизни являлась всегда всепоглощающая мысль и цель которую она преследовала упрямо и безопелляционно. В эту зиму, однако, Екатерина Алексеевна жила под влиянием двух для неё неотразимых чувств: желания выдать старшую книжную Анну замуж и страха, чтобы её племянник Алёша Пранчищев не женился. Он молод и богат, мудрено ли в Москве женить такого молодца? Как же не бояться за него? Когда она думала о судьбе книжной Анны, то в своём воображении намечала ей женихов из кавалеров, встречающихся на балах и в обществе. То являлся скуратов, весьма приличный в её глазах партии, то князь Ядруцкий или Щербатов, чаще же всего в этом смысле она думала о Бабаленских. Князь Евгений, гвардеец, старший адъютант при генерале Бестроме, С блестящей карьеры впереди, он такой солидный и образованный, он поймет и оценит Анюту. Да и старший его брат, князь Николай, тот будет более блестящей партией, он очень богат. И мало ли было и других соображений в ее голове относительно судьбы княжон, и все это сильно ее волновало. Затем, когда мысли Екатерины Алексеевны от племянниц обращались к племяннику, То те же оболенские, столь желанные для одних, являлись её воображению опасными для другого. Ей неоднократно уже мнилось, что тётушка Фрейлина Кашкина имеет виды на её Алёшу, что она улавляет его в женихи для племянниц. Тогда в сердце её зарождалось чувство враждебности и негодования против княжон оболенских. Они являлись в её глазах какетками, интриганками, совершенно недостойными ее племянника. Если бы Алеша женился на одной из них, то пропал бы, был бы навеки несчастный. Враг силен, думалась ей, и она молилась всем святым для предотвращения сего несчастья, посылала в церковь вынимать просфору о здравии раба Божия Алексея и о спасении путей его от врагов и их козней. Екатерина Алексеевна, впрочем, таила свою неприязнь к Оленским на дне своей души. И под Новинским, в доме князя Петра Николаевича, все благодушествовали и вовсе не знали, что на преснью Ун-Несвицких показалось на горизонте это облачко враждебности против них, что это облачко разрастается в тучу, которая было суждено разразиться на бале у Кутайсевых. Что же касается молодого Богимовского сквайера, то он в эту зиму не обращал внимания на тётушку. Да и когда ему было заниматься её волнениями?